не имевший жандармского чина. У него был гражданский чин. Впоследствии за заслуги ему присвоили чин надворного советника, который соответствовал воинскому чину подполковника. С каждой новой разыскной операцией проявлялся талант. Сергей Васильевич, руководителя политического сыска в Москве и за ее пределами, его высокий профессионализм. Зубатов уделял большое внимание тактике вербовки кандидатов в негласные сотрудники, проведению различных разыскных комбинаций по введению в разработку революционных группировок тайных агентов и своевременному их выводу из них предотвращению и раскрытия особо опасных государственных преступлений. Когда 40 тысяч петербургских рабочих под руководством Союза забастовали, показывая, что они сила, с которой надо считаться. Сергей Васильевич хорошо понимал, что надвигается новая опасность для государства пострашнее террористов. Революционно настроенная интеллигенция вела активную пропаганду среди рабочих, просвещала и обучала их, как бороться за свои права. Поэтому Зубатов направлял усилия Московского охранного отделения на выявление пропагандистов, используя все имеющиеся средства и методы розыскной деятельности. Нередко охранному отделению оказывали содействие в этой работе добровольные помощники из самих рабочих. Например, Рабочий Прохоровской мануфактуры Алексеев сообщил администрации, что рабочие о чем-то говорят в кружках и прекращает разговоры при появлении посторонних. читает какие-то листовки. Администрация поставила в известность об этом охранное отделение. Алексеева пригласил на беседу Зубатов. Он рассказал, что на фабрике образовался комитет. Возглавил его студент Аресни, который давал читать рабочим нелегальную литературу. Представители комитета ездили на роменскую мануфактуру для выработки совместных требований к администрации и другое. Особенно активными в этом деле были братья Кремневы необходимо отметить, что об этих фактах охранное отделение было проинформировано из другого источника, но никак не реагировало, поскольку рабочие кружки и пропагандисты не являлись террористами и, на первый взгляд, не представляли серьезной опасности. Однако по настоянию Зубатова отношение к данной информации меняется. Более того, Из среды рабочих начинают вербовать тайных агентов. Обычно это происходило в ходе арестов участников нелегальных собраний рабочих, проведения у них обысков и другого. Это и был, по словам Сергея Васильевича, агентурный материал, необходимый для выявления агитаторов и пропагандистов. Менщиков писал в своих воспоминаниях, что нужно было отдать справедливость энергии Зубатова с которой он организовывал и непосредственно проводил эту разыскную работу. Особенности ее состояли в том, что он часами, а также днями за бесконечным чаем в табачном дыму вел беседы с арестованными, которых приводили к нему. Сергей Васильевич был хорошим психологом, Умел разговаривать с людьми и располагать их к себе. В бесконечных спорах, которые затевались по его инициативе и желанию, он выяснял незаметно для собеседников их действительную позицию – стойкость, степень убежденности, а также моральный облик, вес в революционной среде. В процессе таких бесед Зубатов намечал лиц, которые подошли бы для негласного сотрудничества. При этом особое внимание он уделял интеллигентам. Однако не всегда эти беседы приносили Сергею Васильевичу желаемый результат –